Глава четвёртая. От отчёта к указанию. «В общем, мы провалили задание. Прости, командир». Не слишком виновата Роран отчитался перед Юрием, после того, как они сбежали с горы, вернулись в город и отдохнули ночь. Вместе с Ляпис и Гулой он пошёл на военный объект, где ждал командир. Там он назвал имя Юрия солдатом, попросил о встрече, и вот что Роран сказал ему, как только встретил. Обычно о провале рассказывали после полного доклада, Так что девушки поражённо смотрели на него, но Юрий не злился, не расстроился и просто обронил. «Вы старались». «Как-то слишком безразлично». Больше он ничего не спрашивал, лишь предложил сесть за стол, и Лепи сразу же с подозрением задал свой вопрос, а мужчина посмотрел на них и покачал головой. «Я же сказал, что могу положиться в этом лишь на Рорена. Если уж он провалился, то и все остальные провалились бы. Винить вас я просто смысла не вижу». «Что это вообще было?» Это место необычное. Судя по тону это был не вопрос, а допрос. Юрий какое-то время смотрел на Лепис, после чего пожал плечами и также спокойно ответил. «Кто знает, я уже не помню». «Думаешь, нас устроит такой ответ? Но я ведь и правда забыл». Отвечая, Юрий перевёл взгляд с Лепис на Рорана, а потом также сказал молча наблюдавшему за ними мужчине. «Может, я вспомню когда-нибудь то, что забыл? Если вспомню, сообщу. Хорошо, меня устраивает». «Устраивает?» А Лепис всё ещё оставалась недовольной, а Роран положил ей руку на голову, успокаивая, а потом пробормотал. «Сомнительно, что мы сможем заставить рассказать командира о том, о чём он говорить не хочет. Немного боли и даже запоёт. Хорошая тряпка помогает памяти вернуться!» Начала говорить провокационные вещи Лепис, которые, похоже, было щекотно из-за руки Рорана, и после её слов оба мужчины поморщились. «Если Лепис захочет её уже не остановить», Потому реакцию Рорена можно было понять, но такая же реакция Юрия сдачила Гулу, и с явным интересом она спросила. «Ты генерал Империи? И сможешь остановить Лепис, если она решит применить силу?» «Может и так. Вот только сомневаюсь, что в случае чего смогу остановить работающего с ней Рорена». Гула поняла, чего он мог испугаться. Юрий был генералом, и если он позовёт, всю комнату заполняют солдаты. Однако число людей, которые смогут зайти, было ограничено. И Гула понимала, что генерал тоже знал, что такая численность вряд ли справится с Ророном. «И всё же неприятно. Я думал, что с этим магическим инструментом мы сможем справиться с силой огня. Ничего не поделаешь. Но гордыня на какое-то время выведена из игры. Уже хорошо», — сказала Рорен вздохнувшему Юрию. Тут Гула вспомнила волновавшие её и спросила. «Кстати, а что это было, когда мы сбежали?» «Передача права собственности, оценка и использование магического инструмента». Вместо Рорана ответила Лепис. Женщина ничего не поняла, и Лепис пришлось объяснять подробней, Она подняла указательный палец и принялась размахивать им. «Фальшион — не тот предмет, который может использовать любой. Этот магический инструмент мог использовать только хозяин. Когда господин Роран вытащил его, то стал его хозяином». Сам Роран не обладал знаниями, как использовать магический инструмент. И обладающая силой короля безжизненной Ксена не могла сразу же освоить незнакомый предмет потому Роран лично передал Фальшион Лепис, то есть передал право владения. Пока господин Роран говорил с Гордыней, я произвела оценку и выяснила, как меч работает. Поэтому вы перед побегом и решили дать меч Гордыне? Мы сказали, что отдадим его, когда выйдем из пещеры, потому даже если бросить его на землю, право собственности сохранится. Мы отправились ко входу, и прежде чем вышли, я использовала эту силу. В итоге пещера замёрзла, неизвестно, что случилось с Гордыней, но вряд ли он мог так просто выбраться. «Будет неплохо, если он так и останется во льду. Пусть вся и вышла случайно, но на то, чтобы ему выбраться, понадобится время». Как сказала Гула, покуда Гардыня смотрел на других свысока, он был сильнее своих противников. Но там нет никого, кроме него самого, а значит и смотреть на кого-то свысока Гардыня не может. В итоге, раз он застрял во льду, выбираться ему придётся собственными силами, и, похоже, в таком случае до Гулу и Локсерии по силе он не дотягивал. «Он там ненавечно, но времени мы выиграли достаточно». Лепис подумала, что от одной опасности они избавились, а Юрий пробормотал. «Так просто он оттуда не выйдет точно». «И что это значит?» «Да просто вспомнилось немного. Место довольно специфичное. Так просто оттуда не выберешься. К тому же, раз он запечатанной силой меча, то в надёжности можно быть уверенным». Лепис хотела узнать детали, но прежде чем она спросила, её рукой остановил Роран. «Раз он сказал, что вспомнилось немного, то всё остальное он не помнит». И мужчина понимал, что дальнейшие расспросы бесполезны, а недовольный Лепис оставалось лишь послушаться. «И всё же это значит, что положение дела улучшилось. Теперь угроза исходит исключительно от ярости». Злое божество гордыни было угрозой, но Юрий считал, что теперь его можно было не учитывать. Неплохо, что получилось вывести его из строя на какое-то время, но, учитывая угрозу ярости, не хотелось терять средства противодействия ей. «Больше никаких способов нет? Командир, у тебя ведь должно что-то быть!» Не скажу, что вообще нет. Однако сомнительно, что получится реализовать вот так сразу. Чем больше времени это займёт, тем больше будет урон, и вечно выигрывать время не выйдет. В данное время армии империи и королевство перешли в прямое противостояние. То, что всё не перешло в полномасштабную войну, результат того, что Юрий выиграл им время, но каким бы талантливым генералом он ни был, вечно военное столкновение отсрочивать не выйдет. Из того, что можно дальше попробовать реализовать раздать войскам свитки водой льда и напасть тем вместе, когда появится Ярость. Если упустить момент, эффект снизится, да и в результате уверенности нет. Злое божество Ярости обладало огромной силой, но она была одна. И сложно было предсказать, когда она покажется на поле боя двух стран. Ошибка может привести к трагедии для Империи, и даже если они всё просчитают, скорее всего придётся пустить свою армию в бой. И сложно было предсказать, когда оно покажется на поле боя двух стран... Ошибка может привести к трагедии для Империи, и даже если они всё просчитают, скорее всего придётся пустить свою армию в бой. «Враг поселения по уступающей армии — настоящая головная боль!» «По этому поводу у меня есть предложение!» Приложив руку к колобу, Юрий вздохнул, и тут подняла руку и заговорила Гула. «Получится приготовить достаточно быстро. Если получится, мы подавим силу ярости, к тому же можно избежать смерти окружающих. Вы слушаете!» «А есть вообще что-то настолько удачное?» «Это опасно, но получится может. Если захотите услышать, я могу рассказать на определенных условиях». Юрий уставился на Гулу, желавшую знать ответ, и также привычно проговорил. «Деньги?» «Деньги не съесть. Меня отправили в такой холод, так что я голодная и вся продрогла». «Хм...» Гулу сказал это специально, и Юрий убрал руку от лба, переместил на подбородок и хмыкнул. Немного подумав, мужчина стукнул ладонями по столу и оперся на него. Хорошо, обещаю лучшую гостиничную еду. Но вначале информация. Ты же не скажешь, что ничего не слышал. Я хочу для троих. Хитро улыбнулась гуло согласившемуся мужчине и показала три пальца правой руки. Даже если бы женщина не включила их в число тех, кто получит награду за информацию, Рорен считал, что если есть возможность что-то получить, ей стоит воспользоваться, потому и молчал. Сам он, как и Лепис, считал жестоким, что Луксорию оставили в стороне, но никто не собирался указывать на это. «Значит, на троих. Жди всё в лучшем виде. Так что за способ?» «Так вот». Юрий удовлетворил условия Гулы и теперь хотел получить информацию. Гула стала рассказывать, как можно справиться с яростью, и слушавший юрора, начал сомневаться, действительно ли подобное возможно, настолько это было нелепо.